Глава 13. На следующее утро администрация Игуана Рок любезно согласилась отправить кого-то за моей машиной, оставленной у дома Родерика. Я упаковал те немногое вещи, которые могли понадобиться мне в парке Крюгера, и поехал в гостиницу, где жили Ивен с Конрадом. Ивен распоряжался процессом погрузки вещей в микроавтобус с таким видом, точно это была ключевая сцена очередного фильма века. Конрад выполнял его указания самым причудливым образом. Вся земля в радиусе десяти ярдов была заставлена и завалена ящиками, сумками и черными футлярами на болниях. — Дорогуша! — воскликнул Конрад, увидев меня. — Бога ради, сходи, добудь льда. «Льда — Льда? — растерянно переспросил я. — Льда. Он указал на желтую пластиковую коробку размером примерно фут на два. — Вон туда, для пленки. А как насчёт пива? Он ответил мне скорбным взглядом умирающей антилопы. Пиво в красной. Дорогуша. Красная коробка-термос, видимо, была предметом первоочередной важности. Она была уже наполнена, застёгнута и загружена в машину. Улыбнувшись, я отправился в гостиницу выполнять поручение и вернулся с большим пакетом льда. Конрад запихал пакет в желтую коробку и аккуратно уложил поверх него чистые пленки. Желтая коробка отправилась вслед за красной. Ивин сказал, что такими темпами мы в парк и к ночи не доверемся. К одиннадцати микроавтобус был забит под завязку, но на земле по-прежнему валялась куча проводов, ящиков, тренок и прочего хозяйства, повсюду сопровождающего кинооператоров. Ивин сказал, размахивал руками, точно у него была волшебная палочка, с помощью которой можно в мгновение ока уложить всё как следует. Конрад задумчиво теребил усы. Я открыл багажник своего седана, бесцеремонно покидал всё хозяйство внутрь и сказал Конраду: "На месте разберёшься". После этого мы ещё разок утолили жажду и наконец к полудню двинулись в путь. В течение нескольких часов мы ехали на северо-восток. Спускаясь с высокого плато, на котором расположен Йоханнесбург, после каждого спуска воздух становился заметно теплее, чтобы не сказать жарче. А потом пришлось ещё раза четыре остановиться, чтобы освежиться. В вместимостью брюха Конрад не уступал местным банту. К 5:00 мы прибыли к воротам Намбе, ближайшему въезду в парк. Сам парк Крюгера простирался ещё на пару сотен миль к северу и на 50 к востоку. Животных в нём ничто не удерживало, помимо их собственного желания. Ворота состояли из обычного шлагбаума, который охраняли двое негров в форме цвета хаки и маленького офиса. Ивен предъявил пропуска на две машины и заказ на места в лагере. Охранники с улыбками проставили печати на пропуска, и ворота открылись. Ярко-алые и пурпурные бугенвиллеи у ворот оказались обманчивыми. Сам парк выглядел искушённым, выгоревшим и колючим после многомесячной жары. Узкая дорога уходила вперёд в проколённую солнцем пустыню. Единственным следом присутствия человека была сама заасфальтированная дорога. "Зебры!" крикнул мне Ивен, опустив окно и высунувшись наружу. Я посмотрел туда, куда он указывал, и увидел пыльный табун зебр, терпеливо стоящих под голыми деревьями и медленно помахивающих хвостами. Животные пытались укрыться в прозрачной тени. У Конрада имелась карта, ано и к лучшему. Нам надо было в ближайший лагерь Приториус-Коп, но по мере приближения к нему дороги ветвились и пересекались. Грунтовые дороги уходили вдаль, в пустынные просторы, населённые, по-видимому, львами, носорогами, буйволами и крокодилами, и, разумеется, слонами. Лагерь оказался площадкой в несколько десятков акров, обнесённой прочной сетчатой изгородью. Против ожиданий, никаких палаток там не было. Лагерь был больше похож на туземную деревню, кучка круглых хижин с кирпичными стенами, и соломенными крышами, точно розовые барабаны, накрытые широкополыми шляпами. Рондавеллли, сообщил Ивен своим обычным безэпилеонным тоном, указывая на хижины. Он зашёл в приёмную, вышел, и мы поехали искать хижины с нужными номерами. Их оказалось 3, каждому по хижине. Внутри хижины были две кровати, стол, пара стульев, встроенный буфет, душ и кондиционер. Все современные удобства посреди джунглей. Ивин постучал ко мне и приказал собираться. Мы едем на прогулку. Ворота лагеря запираются в 6.30, так что у нас еще есть 40 минут, чтобы посмотреть на бабуинов. «Разгружать микроавтобус слишком долго», — сказал Ивин. «Мы поедем на вашей машине». Я сидел за рулем, а они, не отрываясь, смотрели в окна. Мы увидели группу бабуинов на каменистом холме, чесавшихся под вечерним солнышком. Стадо импал, объедающих почти голые ветки кустарников, но никаких слонов. Давайте-ка поворачивать обратно, пока не заблудились, сказал я наконец. Мы и так въехали в ворота всего за несколько секунд до того, как они закрылись. А что будет, если опоздаешь? поинтересовался я. Придётся ночевать снаружи, уверенно ответил Ивен. Раз уж ворота закрылись, до утра их не откроют. Ивен, как обычно, оказался вытягивал информацию из воздуха. Правда потом он раскрыл свой секрет, показав нам буклетик, который ему дали в приёмной. В буклете также говорилось, что не следует опускать окна и кричать зэбры, поскольку животные этого не любят. Похоже, звери считают машины безобидными тварями и не обращают на них внимания, но зато не прочь закусить людьми, которые из них высовывается. Конраду пришлось разгрузить весь микроавтобус, чтобы добраться до красного термоса. Возможно, впредь он пересмотрит свои взгляды на то, что следует загружать сначала. Мы сидели за столиком, стоящим на площадке у хижин, попивали холодное пивко и смотрели, как вокруг сгущается тьма. Несмотря на присутствие Ивана, вокруг царил покой, способный привести в порядок даже самые расстроенные нервы и убаюкать даже самого осторожного человека, внушив ему чувство безопасности. На следующий день в четверг Мы выехали на рассвете и завтракали уже в следующем лагере, в Скукузе, где мы должны были остаться до завтра. Лагерь Скукуза был больше, притриускопа и более цивилизованный, на что и купились продюсеры Ивана. Кроме того, они наняли егеря, который должен был сопровождать нас в течение всего дня. Это было бы чудесно, если бы егерь не был африканером с весьма скудными познаниями в английском. большой, неповоротливый, молчаливый и флегматичный, он казался полной противоположностью бурно пламенному Ивину. Ивин забрасывал его вопросами и вынужден был подолгу дожидаться ответов. По всей видимости, Хагнору попросту приходилось сперва переводить в уме вопрос на африкаанс, потом придумывать ответ, а потом ещё переводить его на английский. Но Ивина эта медлительность бесила с самого начала. Хагнар держался с Ивином независимо и подгонять себя не давал, что доставляло Конраду немало удовольствия. Когда твой важный босс поскальзывается на банановой шкурке, это всегда приятно. Мы поехали на Range Roverе Хагнара, захватив с собой орифлекс, магнитофон, полудёжный камер поменьше и красный термос, набитый плёнками, банками с пивом, фруктами и сэндвичами в полиэтиленовых пакетах. Ивин взял ещё блокнот карты, записные книжки. Он раз 6 заметил, что компании следовало бы снабдить его секретарём. Конрад буркнул, что нам следует радоваться тому, что нас не снабдили Дриксом Годдертом. Но, судя по брошенному на меня кислому взгляду Ивена, последний предпочёл бы именно Дрикса. "Олифонт", сказал Хагнер, указывая куда-то в сторону. Ему три раза объясняли, что нам нужны именно слоны. Он остановил джип. Там, в долине. Мы посмотрели туда, куда он указывал. Деревья, пятно зелени и извилистая река. Там, повторил Хагнар. В конце концов наши непривычные глаза разглядели их три тёмных силуэта в кустах, кажущиеся маленькими на этом расстоянии, лениво помахивающие ушами. «Далеко!» — разочарованно сказал Иван. «Надо подъехать поближе!» «Не здесь!» — лаконично ответил Хагнер. «Они за рекой! Река Саби! Саби! На банту значит страх!» Я посмотрел на него с подозрением. Нет, он не издевался над Иваном, просто сообщал информацию. Медлительная, спокойная на вид река велась через долину и выглядела не более страшной, чем какая-нибудь Темза. Хагнер указывал нам на разнообразных антилоп, но ивину было не до них. Он не обращал внимания ни на голубых соек, ни на грифов-индейек, ни на макак, ни на прочих диких животных, ни тем более на скромных импал. Его занимали исключительно хищники: стервятники, гиены, бородавочники, перспектива увидеть львов и редко встречающихся гепардов, и, разумеется, аلیفантов. Иван подхватил это слово «из африкаанс» и теперь вовсю щеголял им, точно сам его придумал. Встретившийся на дороге помет олефантов, Хагнер сказал, что свежий, возбудил Ивена чуть ли не до оргазма. Он настоял на том, чтобы мы остановились, развернулись для лучшей перспективы и чтобы Конрад выставил объектив о рефлекса в окно. И израсходовал метров 50 плёнки, снимая оную субстанцию с разных точек. Хагнер терпеливо перемещал джип с места на место, созерцал драгоценную реликвию и явно думал о том, что у Ивена не все дома. Я про себя смеялся так, что у меня горло заболело. Наверное, если бы слон, оставивший здесь своё добро, вернулся, Ивен заставил бы его облегчиться снова, чтобы отснять эпизод первый. тубль 2. И не нашёл бы в этом ничего странного. В конце концов Ивен, скрепя сердце, расстался с этой кучей и принялся рассуждать о том, как использовать её так, чтобы проявить весь заключённый в ней символизм. Конрад сказал, что не отказался бы от баночки пивка, но Хагнер указал вперёд и сказал: "Ондер, саби. Очередной лагерь, такой же, как наш". Хагнер отправился поболтать с коллегами. «Олефанты на реке Салиджи!» — сообщил он, вернувшись. «Если поедем прямо сейчас, возможно, увидим их!» Ивин вытащил нас из-за столика в тенечке, оторвав от полудопитых стаканов, и мы покатили дальше по усиливающейся полуденной жаре. Более разумные, смертные обмахивались веерами и подумывали о сиесте, но для Ивина олефанты были превыше разума. В Рейнджровере было жарко, как в духовке, Жарко сегодня, заметил Хагнар. Завтра будет ещё жарче. Лето наступает, скоро пойдут дожди, и весь парк зазеленеет. Нет, нет, встревоженно выпалил Ивен. Парк должен быть выжженный, как сейчас, негостеприимный край, голый, холодный, хищный, агрессивный и жестокий, а не какой-то там пышный и зелёный. Хагнар, разумеется, понял не больше десятой части. После долгой паузы он просто повторил ужасную весть. Через месяц, когда начнутся дожди, парк будет весь зелёный. Тогда будет много воды, сейчас мало. Все маленькие реки сухие. Будем искать слонов на больших реках, на Салитже. Он проехал несколько миль и остановился у большого деревянного навеса для защиты от солнца, стоящего на краю долины. Внизу текла река Салитжа. Ивен мог гордиться своими слонами. Целое семейство плескалось в воде, опеляя друг друга из хоботов и приглядывая за детёнышами. Поскольку это было место, официально предназначенное для пикников, нам позволили выйти из машины. Я с удовольствием потянулся и полез в красную коробку за источником влаги. Конрад держал в одной руке камеру, в другой банку с пивом, а Ивен погонял нас всех точно плёткой. Было 90 градусов в тени. Мы с Хагнером уселись за столик и съели несколько привезённых с собой сэндвичей. Хагнор предупредил Ивена, чтобы он во время съёмки не отходил слишком далеко от убежища, дабы не искушать голодных львов. Но Ивен, естественно, не поверил, что может встретиться с голодным львом, и не встретился. Он утащил Конрада с рефлексом ярдов на пятьдесят вниз по холму, в кусты, чтобы снять слонов с близкого расстояния. Но Хагнер потребовал, чтобы они вернулись. Он сказал мне, что если Иван все-таки встретится со львом, он, Хагнер, потеряет работу. Конрад вскоре вернулся, вытирая пот со лба. Спотел он не только от жары. Он доложил, что за камнями кто-то рычит. «В парке тысячи двести львов», — сообщил Хагнер. Когда львы ходят есть, они убивают. Одни только львы убивают 30 тысяч животных в год. «О, Господи!» — сказал Конрад. Он явно утратил интерес к проекту Ивена. В конце концов вернулся и Ивин, целый и невредимый, но Хагнер посмотрел на него с неприязнью. «На севере олефантов больше», — сказал он. «За олефантами вам надо ехать на север». Он явно имел в виду подальше от моей территории. Ивин кивнул и наконец утих. Завтра. Завтра мы поедем на север. Ночевать будем в лагере Сатара. Хагнор успокоился и не спеша повёз нас обратно в Кукузу, добросовестно указывая по пути на разных животных. А верхом по парку путешествовать можно? спросил я. Егерь решительно покачал головой. Очень опасно. Опаснее, чем ходить. А ходить тоже опасно. Он посмотрел на Ивина. Если ваша машина сломается, ждите следующей машины. Попросите пассажиров сообщить Игрям в следующем лагере. Не выходите из машины, не ходите по парку, особенно ночью. Оставайтесь в машине всю ночь. Ивен демонстративно пропустил лекцию мимо ушей. Вместо этого он показал на одну из незаасфальтированных дорог, мимо которых мы проезжали, где у въезда висел кирпич, и спросил, куда ведут такие дороги. «Некоторые к многочисленным поселкам Банту», ответил Хагнер после обычной паузы. «Некоторые к колодцам. Некоторые противопожарные полосы. Это дороги для егерей, не для посетителей. Не ездите туда». Он снова посмотрел на Ивина, очевидно понимая, что Ивин не обязательно послушается. «Это запрещено». «Почему?» «Площадь парка 8 тысяч квадратных миль. Посетители могут заблудиться». У нас и карты есть, возразил Ивен. Служебных дорог на карте нет, веско возразил Хагнар. Ивен возмущённо сживал упаковку сэндвичей и опустил окно, чтобы выкинуть пакет. "Нельзя", сказал Хагнар достаточно резко, чтобы остановить его. "Почему? Животные едят их и могут подавиться. Мусор нельзя выбрасывать. Животные гибнут". "Ну ладно, ладно", недовольно сказал Ивен и протянул ему смятый пакет. чтобы я сунул его обратно в красную коробку. Но коробка была уже закрыта, поэтому я спрятал пакет в карман. Ивен всё-таки не удержался и из вредности выкинул в окно корку от недоеденного чизбургера. "Не кормите животных", автоматически сказал Хагнар. "А это ещё почему?" воинственно поинтересовался Ивен. "Неразумно приучать животных к тому, что в машинах есть еда". Это заставило Ивена заткнуться. Конрад украдкой насмешливо вскинул бровь. Я старался оставаться серьёзным, насколько может выглядеть серьёзным человек, готовый лопнуть от смеха. По милости слона, который помахал нам ушами с расстояния крикетного броска, мы вернулись в Кукузу, когда ворота уже были закрыты. Ивен совсем забыл о быстро садящемся солнце. Ему повсюду чудились аллегории, и он заставлял Конрада впустую тратить мили плёнки, снимая через стекло. Он попытался говорить Конраду установить на дороге треногу, чтобы сделать более ровную панораму, но Хагнар запротестовал так отчаянно, что даже Ивен малость смутился. "Алифанты самые опасные из всех животных", очень серьёзно заявил Егерь, а Конрад с не меньшей серьезностью заверил Ивена, что ни за что на свете не выйдет из машины. Хагнер не позволил даже открыть окно. Он вообще предпочел бы сразу уехать. Судя по всему, когда олефанты вот так машут ушами, это значит, что они недовольны. А поскольку весят они по 7 тонн и способны развивать скорость до 25 миль в час, раздражать их неразумно. Ивен, конечно, не верил. что у какого-то животного хватит наглости напасть на таких важных персон, как режиссёр И. Пентлоу и актёр Э. Линкольн. Он убедил Конрада продолжать съёмку. Хагнер сидел, не выключая мотора и не снимая ноги с акселератора. Стоило слону наконец сделать шаг в нашу сторону, и мы рванулись вперёд так, что Конрад со всем своим хозяйством полетел на пол. Я помог ему подняться. Ивин тем временем высказывал Хагнеру свои претензии. Терпение егеря, по всей видимости, иссякло. Он затормозил так же резко, как тронулся с места, и поставил машину на ручной тормоз. «Очень хорошо», — сказал он. «Подождем». Слон вышел на дорогу в сотни ярдов позади нас. Огромные уши хлопали точно с тяги на ветру. Конрад посмотрел назад. «Поезжайте, дорогуша», — сказал он. В голосе его явственно слышалась тревога. Хагнёр только губы поджал, а слон решил двинуться за нами, и к тому же перешёл на рысь. Ивину потребовалось больше времени, чтобы отдуматься, чем хотелось бы. Он сказал Конраду: "Чёрт возьми, где же ваша камера?" И тут до него дошло, что опасность-то не шуточная. "Поезжайте", сказал он Хагнёру. "Разве вы не видите, что животное хочет на нас напасть? Я заметил, что у этой зверюги ещё и бивни". Хагнор тоже решил, что хорошенького понемножку. Он одним движением снял машину с тормоза и нажал на педаль, и мы сорвались с места, оставив слону только столб пыли. А что, если за нами едет другая машина? спросил я. Он ведь может напасть на них? Хагнор покачал головой. Других машин не будет, слишком поздно. Сейчас все уже в лагерях, а этот лефиант сразу уйдёт в буш. На дороге он не останется. Конрад посмотрел на часы. А долго нам ещё до Скукузы? Около получаса, если больше не будем останавливаться, ядовито ответил Хагнар. Но ведь уже четверть седьмого, воскликнул Конрад. Хагнар только уклончиво мотнул головой и ничего не ответил. Поверженный Ивен утихомирился, и на лице африканера появилось выражение мирного довольства. Он пребывал в этом состоянии всю дорогу. Быстро сгустилась тьма. Скори Хагнер включил фары. Прежде чем мы добрались до Скукузы, он внезапно свернул на одну из дорог с кирпичом, и через пару миль мы вдруг очутились в посёлке, состоящем из современных бунгало с маленькими палисадничками и уличными фонарями. Мы с удивлением смотрели вокруг. Этот посёлок казался кусочком зелёного пригорода, внезапно перенесённым в побуревший от жары вальд. «Это поселок егерей», — сказал Хагнер. «Вон там мой дом, третий по улице. Все белые, которые работают в лагере, и белые егеря живут здесь. Егеря и рабочие Банту тоже имеют свои поселки». «А как же львы?» — удивился я. «Разве в поселке безопасно? Он такой уединенный». «Не уединенный», — улыбнулся Хагнер. «Джип миновал дома». Проехал ещё ярдов 50 по неосвещённой дороге, и мы очутились на задвах лагеря Скукуза. Ну здесь и в самом деле не вполне безопасно. По ночам далеко отходить от дома нельзя. Близко к домам львы обычно не подходят, и сады обнесены изгородями, но однажды ночью лев растерзал молодого банту вот на этом самом отрезке дороги между посёлком и лагерем. Я хорошо его знал. Ему говорили, чтобы не ходил один. Это было очень печально. И часто, и часто львы нападают на людей, спросил я, когда Хагнор остановился у наших рандавели. Мы выгрузились вместе со своими камерами и красной коробкой. Нет, иногда. Не часто. На людей, которые работают в парке, на посетителей никогда. В машинах безопасно. Он в последний раз многозначительно взглянул на Ивена. Не выходите из машины. Это опасно. Перед тем, как отправиться ужинать в ресторан лагеря, я заказал разговор с Англией. Мне сказали, что разговор дадут только через 2 часа, но в 9 я уже говорил с Чарли. Она сообщила, что всё прекрасно, что наши сыновья малолетние бандиты, и что она ездила к Нерисе. Вчера целый день с ней провела. Больше часть времени мы просто сидели и молчали, потому что Нириса чувствовала себя ужасно усталой. Но она не хотела, чтобы я уезжала. Я пораспрашивал её о том, что ты просил, не сразу, а постепенно. И что она сказала? Ну, ты был отчасти прав. Она говорила Даниле, что у неё болезнь Ходжкина. Нириса говорит, она тогда ещё сама не знала, что это смертельно. Но он вроде бы особого внимания и не обратил. Он сказал только, что всегда думал, будто этой болезнью болеют только молодые люди. Я подумал, что если он знает это, то всё остальное тем более должен был знать. Видимо, он прожил у неё дней 10, и они успели крепко подружиться, по крайней мере, Нириса так говорит. И поэтому, прежде чем Данила вернулся в Америку, она ему сказала, что оставит ему в подарок своих лошадей. И ещё всё, что останется от его наследства после прочих выплат. повизлого мальчику. Ага. Ну вот он приезжал к ней ещё раз несколько недель тому назад. Не то в конце июля, не то в начале августа, во всяком случае, когда ты был в Испании. К тому времени Нириса знала, что умирает, но Данила она этого говорить не стала. Однако завещание своё показала. Он, похоже, им интересовался. Нириса говорит: "Он был так мил, когда читал завещание и выражал надежду что он этого наследства не получит ещё как минимум лет 20. Маленький лицемер. Не знаю, не знаю, с сомнением сказал Чарли. Ты, конечно, оказался прав во всём остальном, но тут есть одна заковыка. Какая? Данила не мог заставить лошадей проигрывать. Это не он. Он. Больше никому, сказал я. А с чего ты решил, что он не мог? Потому что Когда Нириса сказала ему, что озабочена проигрышами своих лошадей и хочет выяснить, что с ними не так, именно Данила посоветовал ей послать тебя. Не может быть. И тем не менее, Нириса говорила, что так оно и есть. Это предложил сам Данила. М-м, да, протянул я. Не мог же он посоветовать ей послать кого-то проводить расследование, если он сам устроил всю эту аферу? Да, наверное. Ты похоже расстроился. Но тогда мне нечего сказать нерисе. Не беспокойся, по крайней мере, тебе не придётся ей говорить, что её племянник оказался мошенником. Да, и то так, согласился я. А про честь её завещания Данила было совсем не трудно. Оно всё время лежит на том инкрустированном столике в углу гостиной. Она и мне его показала сразу, как я попросила, потому что оно её очень снимает. Кстати, «Я знаю, что она собирается оставить на память нам, если тебя это интересует». «И что?» — лениво спросил я, размышляя о Даниле. «Тебе Нериса оставила свою долю акций в каком-то предприятии, которое называется Раедда, а мне бриллиантовую подвеску и какие-то сережки. Она мне их показывала. Они действительно красивые, и я ей говорила, что это чересчур ценный подарок, но она заставила меня их примерить, чтобы посмотреть, как они мне пойдут». Она выглядела такой довольной, такой счастливой. Невероятная женщина, правда? Я просто не могу вынести. Ах, ах, господи. Не надо плакать, дорогая, сказал я. В трубке послышались булькающие звуки. Я, я просто не могу удержаться. Мне уже гораздо хуже, чем в тот раз, когда мы у неё были. Я на чувствую себя ужасно неудобно. Один из распухших лимфоузлов так давит ей на грудь. Как только я вернусь, мы вместе поедем к ней. Ага, Чарли шмыгнула носом. Господи, как же мне тебя не хватает. И мне тебя, ответил я. Потерпи, всего неделя осталось. Через неделю я вернусь домой, и мы поедем с ребятами в Корнуолл. Положив трубку, я вышел на улицу и медленно побрёл мимо наших ландывелей по жёсткой, высохшей траве. Африканская ночь была чрезвычайно тихой, никакого тебе шума машин из дальнего города. Только чуть слышное ровное гудение генератора, снабжающего лагерь электроэнергией, да непрерывный звон секат. Нрисса дала ответ на все мои вопросы, и я понял, что всё это значит, но верить в это мне не хотелось. Шла игра, не больше и не меньше, и ставкой в ней была моя жизнь. Я вернулся к телефону и сделал ещё один звонок. Локей Иван Хуронов сказал, что посмотрит, дома ли хозяин, и вскоре к телефону подошёл сам Квентин. Я сказал, что мой вопрос, возможно, покажется ему странным, и что я всё объясню, когда мы снова увидимся, но не может ли он мне сказать, какой долей акций Раетды владеет Нирисса? Такой же, как и я, без колебаний ответил он. Это акции моего брата, доставшиеся Нириссе от Портии. Я поблагодарил его непослушными губами. Увидимся на премьере, сказал Ван Хуран. Мы ждём её с нетерпением. В течение нескольких часов я не мог уснуть. Но где я мог быть в большей безопасности, чем в охраняемом лагере с Ивином и Конрадом, храпящими в соседних хижинах? Но проснулся я уже не в кровати. Я сидел в машине, которую нанял в Йоханнесбурге. Вокруг было раннее утро в национальном парке Крюгера. Деревья, кустарники, сухая трава и ни одного рандавеля поблизости. Мой мозг был ещё затуманен остатками паров эфира, но один факт сделался очевиден с самого начала. Одна моя рука была пропущена через баранку руля, и запястья у меня были скованы наручниками.